г л а в а 13 смерть оборотня они шли потихоньку переговариваясь в темноте але кто и дело брал ньнюту за руку словно боялся что девушка потеряется наконец один из охранников вытер под со лба и вздохнул облегченно «Ну, кажись, пронесло. Теперь до самой беговой спокойно будет». Нюту охватило жуткое волнение. Она без конца представляла себе, как впервые за столько лет шагнет на родную станцию. Узнаю ли, как увидит мать, какая она теперь. В памяти всплывало веселое лицо. Кудрявые светлые волосы, грудной голос. Теперь постарела, наверное. Алик в очередной раз тихонько сжал ее руку. — шепнул. — Волнуешься? — Конечно. Чувствую, что вот-вот разревусь от избытка чувств. — Стыдобата какая при охранниках! Скажут, вот она, героиня наша, спасительница, с мокрым носом и красными глазами. Парень, понимающий, покивал и неожиданно предложил. — А давай их отпустим? Тут уже недалеко осталось, да и оружие у меня есть. «Какой он чуткий!» – подумала Нюта. «Все понимает с полуслова. Кириллу бы такое не только в голову не пришло. Он бы сразу начал нудить об осторожности и безопасности. А может, и впрямь лучше не рисковать? Напороться на что-нибудь такое и сгинуть в двух шагах от цели из-за собственной беспечности – это будет верх идиотизма». Почувствовав ее сомнение, а л е г легонько приобнял девушку за плечи. «Тут еще есть одно дело. Мне надо кое-что сказать тебе до того, как мы придем на станцию. Очень важное. При них, — он кивнул на охранников, — не хочу». «Может, потом?» — неуверенно предложила Нюта, но сердце у нее от чего-то сладко заныло. «Кажется, я догадываюсь». «Нет-нет, потом это уже будет не то. д о меня ли тебе будет первое время? Подумай сама». «Ты обязательно должна услышать это сейчас». И, конечно же, Нюта согласилась. Тем более, что на станции им так редко удавалось остаться наедине друг с другом. Вокруг все время были какие-то люди. Охранники были не очень-то довольны, что их отсылают. Бурчали, что до беговой не так уж и близко, что абсолютно безопасных т о н н е л е й в метро нет, что за Нюту они отвечают головой, и случись, что со спасительницей... Разгневанные жители станции их линчуют, но а л е к отметал все их возражения. «Забыли, я же местный. Этот туннель с завязанными глазами пройду. Ни на одной шпале не споткнусь. Опасный участок уже позади. А эта девушка, — он нежно улыбнулся Нюти, — дорога не только вам. И защитить ее я как-нибудь сумею». Нюта при этих словах окончательно растаяла и подтвердила. «Да-да, не надо за нас волноваться. Дальше мы доберемся сами. Спасибо, что проводили!» То ли охранники поверили Алику, то ли не решились спорить с победительницей зверя, но они все же неохотно отправились обратно, а Нюта и ее единственный теперь сопровождающий двинулись дальше. К удивлению девушки, Алик вовсе не спешил говорить свое важное. «Наверное, тоже волнуется», — подумала она, и тут парень наконец остановился и повернулся к ней лицом. Вот оно, отчаянно застучало сердце. Но Алик сказал совсем не то, что ожидала услышать девушка. «Посвети мне, пожалуйста», — и, сняв с плеч рюкзак, зарылся в его недра. Убийца втиснулся в углубление стены и затаился, пропуская возвращавшихся обратно охранников. Может быть, ему удастся убрать девчонку сейчас? С ней остался только один человек, к тому же сопляк, вряд ли способный оказать серьезное сопротивление, особенно если неожиданно ослепить парочку ярким светом фонаря. И он стал осторожно подбираться ближе, сжимая в руке нож. а л е к уже в который раз перетряхивал рюкзак, и у Нюты появилось ощущение, что он просто тянет время. «Алик!» — не выдержала она. «Судя по всему, ты никак не можешь подобрать нужных слов. И я сомневаюсь, что они отыщутся на дне твоего рюкзака. Почему бы нам тогда не отправиться дальше? Обещаю, на станции у нас еще будет время поговорить, и... Вряд ли мы сегодня дойдем до станции». Мягко перебил ее парень. «То есть я-то дойду, а вот тебе придется остаться здесь». «Что это значит?» «Это значит, дорогая сестренка, будничным голосом произнес он, что мне придется тебя убить прямо сейчас».